Глава 5. Блаженство как цель человеческой деятельности, 4 определения блаженства, составные части блаженства, внутренние и внешние блага, анализ понятий благородства происхождения, хорошего и многозначительного потомства, богатства, хорошей репутации, почета, физической добродетели, определение понятия «друг». Анализ понятия счастливой судьбы и случайного блага. У всякого человека в отдельности и у всех вместе есть, можно сказать, известная цель, стремясь к которой они одно избирают, другого избегают. Эта цель, коротко говоря, есть блаженство с его составными частями. Итак, разберем для примера, что такое, прямо говоря, блаженство, из чего слагаются его части, потому что все уговаривания и отговаривания касаются блаженства, того, что к нему ведет и что ему противоположно, то, что создает блаженство или какой-нибудь из его частей, или что делает его из меньшего большим. Все такое следует делать, а того, что разрушает блаженство, мешает ему или создает что-нибудь ему чуждое, всегда такого не следует делать. Определим блаженство как благосостояние, соединенное с добродетелью, или как довольство своей жизнью, или как приятнейший образ жизни – соединенный с безопасностью или как избыток имущества и рабов в соединении с возможностью охранять их и пользоваться ими. Ведь, можно сказать, все люди согласны признать блаженством одну или несколько из этих вещей. Если на самом деле блаженство есть нечто подобное, то к числу составных его частей необходимо будет принадлежать благородству происхождения, обилие друзей, Друзья – хорошие люди, богатство – хорошее и обильное потомство, счастливая старость, кроме того, еще и преимущества физические, каковы здоровье, красота, сила, рост, ловкость в состязаниях, слава, почет, удача, добродетель, потому что человек наиболее счастлив в том случае, когда он обладает благами, находящимся в нем самом и вне его. Других же благ, помимо этих, нет». В самом человеке есть блага духовные и телесные, а вне его благородству происхождения, друзья, богатство и почет. К этому, по нашему мнению, должно присоединиться могущество и удача, потому что в таком случае можно пользоваться в жизни наибольшей безопасностью. Итак, рассмотрим, что такое представляет каждая из названных частей блаженства в отдельности. «Быть благородного происхождения для какого-нибудь народа или государства значит быть автохтонами или исконными обитателями данной страны, иметь своими родоначальниками славных вождей и дать из своей среды многих мужей, прославившихся тем, что служат предметом соревнования». Для отдельного человека чистокровность происхождения передается как по мужской – так и по женской линии, а также обуславливается гражданской полноправностью обоих родителей. Как для целого государства, так и здесь быть благородного происхождения значит иметь своими родоначальниками мужей, прославившихся доблестью, богатством или чем-нибудь другим, что служит предметом уважения, и насчитывать в своем роду много славных мужей и женщин, юношей и стариков. Понятие хорошего и многозначительного потомства ясно. Для государства иметь хорошее потомство значит иметь многочисленное и хорошее юношество, одаренное прекрасными физическими качествами, каковы рост, красота, сила, ловкость в состязаниях. Что касается нравственных качеств, то добродетель молодого человека составляет скромность и мужество. Для отдельного человека иметь многочисленное и хорошее потомство значит иметь много собственных детей мужского и женского пола, обладающих вышеуказанными качествами. Достоинство женщин составляет в физическом отношении красоту и рост, а в нравственном – скромность и трудолюбие без низости. Каждому человеку в отдельности и целому государству следует стремиться к тому, чтобы, как у мужчин, и у женщин имелись все вышеуказанные качества, потому что те государства, где, как у лакедемонян, нравы женщин порочны, приблизительно вдвое менее благополучны. Составными частями богатства является обилие монеты, обладание землей и недвижимой собственностью, а также множеством стад и рабов, рослых и красивых, Все эти объекты владения должны быть неоспоримы, собраны с достоинством свободного человека и полезны. Полезные объекты владения – это преимущественно те, которые приносят плоды, сообразные с достоинством свободного человека, те, которые доставляют наслаждение. Приносящими плоды я называю те предметы владения, от которых получается доход об доставляющими наслаждение те, от которых не получается ничего, о чем бы стоило упомянуть, кроме пользования ими. Признаком неоспоримости владения является владение в таком месте и при таких условиях, что способ пользования объектами владения зависит от самого владельца. Признаком же владения или невладения служит возможность отчуждать предметы владения – под отчуждением я разумею дачу и продажу вообще же сущность богатства заключается более в пользовании чем в обладании ведь операции над предметами владения и пользование ими составляют богатство. Иметь хорошую репутацию значит считаться у всех людей серьезным человеком или обладать чем нибудь таким, что составляет предмет стремления всех или большинства или добродетельных или разумных людей. Почет служит признаком репутации благодетеля. По справедливости почетом пользуются преимущественно те люди, которые оказали благодеяние, но почитается также и тот, кто имеет возможность оказывать благодеяние. Благодеяние имеет отношение или к самому существованию и тому, что последнему способствует, или к богатству или к какому нибудь другому благу приобретение которого представляется нелегким или вообще или для данного места или времени многие заслуживают почет делами с виду маловажными чему причиной служит место и время оказания услуги принадлежность почета составляет жертвоприношения прославление в стихах и прозе почетные дары Участки священной земли, первые места, похороны, статуи, содержание за счет государства. У варваров признаками почтения служит падение ниц, уступка места, дары, считающиеся у данного народа почетными. Дар есть дача известного имущества, а вместе и знак почета. Потому-то даров домогаются как коростолюбивые, так и чистолюбивые люди – Дар обладает свойствами, нужными для тех и других людей. Он представляет собой известного рода ценность, которая составляет предмет стремления для коростолюбивых, и в то же время он связан с почетом, которого домогаются люди чистолюбивые. Физическое добродетель есть здоровье. Оно заключается в безболезненном пользовании своим телом, потому что многие, как, например, по преданию «Эродик», пользуются таким здоровьем, которому никто бы не позавидовал, так как им приходится воздерживаться от всего или от очень многого, что доступно человеку. Что касается красоты, то она различна для каждого возраста. Красота юности заключается в обладании телом, способным переносить труды, будут ли они заключаться в беге или в силе, и в обладании наружностью, своим видом доставляющие наслаждение, поэтому это атлеты, занимающиеся пентатлом, обладают наибольшей красотой, так как они по своей природе равноспособны как к телесным состязаниям, так и к быстрому бегу. Красота зрелого возраста заключается в обладании телом, способным переносить военные труды, и наружностью приятной, и вместе с тем внушительной. Красота старца заключается в обладании силами, достаточными для выполнения необходимых работ, и в беспечальном существовании благодаря отсутствию всего того, что позорит старость. Сила есть способность приводить другого человека или предмета в движение по своему произволу, а это можно делать или ведя его, или толкая – или поднимая, или тесня, или сжимая, так что сильный человек должен оказываться сильным или во всех этих действиях, или в некоторых из них. Достоинство роста заключается в обладании больше, чем у других людей, длиной, вышиной, толщиной и шириной, но так, чтобы вследствие излишка этих качеств движения не стали чересчур медленны. Атлетическая доблесть для состязаний – слагается из достоинств роста, силы и быстроты. Ведь и человек, быстро бегающий, есть в то же время человек сильный, именно кто в состоянии известным образом передвигать ноги быстро и на дальние расстояния, способен к бегу, а тот, кто умеет сжимать и удерживать своего противника, тот способен к борьбе. Человек, умеющий наносить удары, способен к кулачному бою, а человек, умеющий делать и то, и другое, способен к панкратии. Что же касается человека, способного ко всем указанным видам телесных упражнений, то он способен к пентатлу. Хорошая старость – старость поздно наступающая и вместе беспечальная. Не имеет счастливой старости не тот, кто старится рано, не тот, чья старость поздно наступая сопровождается страданием. Хорошая старость является следствием как хороших физических качеств человека – так и благоприятной судьбы, потому что, не будучи здоровым и сильным, человек не будет лишен страданий, точно так же, как без благоприятных условий судьбы жизнь его не может быть беспечальной и долговечной. Помимо силы и здоровья есть другие условия, способствующие долговечности. Многие долговечны, хотя и не обладают хорошими физическими качествами, но нет никакой нужды распространяться здесь об этом. Понятие «обладание многими друзьями» и «обладание друзьями хорошими людьми» ясны. Раз понятие «друга» определено так, «друг» — это такой человек, который делает для другого человека то, что считает для него благом, и делает это ради этого человека, тот у много таких, то есть друзей, и есть многодружественен. А тот, у которого эти, которого друзья, еще и хорошие люди — есть благодружественен. Удача заключается в приобретении и обладании или всеми, или большей частью, или главнейшими из тех благ, происхождение которых случайно. Случаи бывают причиной некоторых таких благ, которые можно добыть с помощью человеческого искусства, но многие из них недостижимы этим путем, например, те, которые даются нам природой. Некоторые из благ, доставляемых случаем, могут существовать и независимо от природы. Так здоровье может иметь своим источником искусство, но источником красоты и роста может быть только природа. Вообще говоря, те блага случайного происхождения, которые возбуждают зависть. случаи бывают причины и таких благ, которые являются вопреки всякому расчету. Например, если все братья безобразны, и только один из них красив – или если никто другой не замечал клада, а один кто-нибудь нашел его, или если стрела попала в человека, стоящего рядом, а в него не попала, или если человек, постоянно ходивший в такое-то место, не пришел, а другие, в первый раз пришедшие туда, погибли. Все подобные случаи кажутся следствием удачи. Так как учение о добродетели имеет всего более связи с учением о похвалах, то мы разберем вопрос о добродетели тогда, когда будем говорить о похвале.